Глава десятая Утром Эдгар приехал к нему домой. Часы показывали половину одиннадцатого. Дронго привычно предложил своему другу кофе, а себе налил зеленый чай. Они сидели за столом на кухне, и Вейдеманис возбужденно говорил. «Теперь понятно, каким образом яд попал на постельное белье Гасанова. Несчастная прачка ни в чем не виновата. Усков заехал в офис компании и оставил машину перед зданием. Никакой охраны там нет. Кто-то воспользовался этим обстоятельством, сумел открыть машину и обработать ядом именно то белье, которое должно было попасть в спальню Мостана Халиловича. Судя по всему, этот человек действовал в спешке и оставил следы в машине. Очень незаметные, но оставил. На спинке кожаного кресла и на самих сиденьях. Значит, мы теперь знаем, что нужно проверить всех сотрудников компании. Там несколько сот человек или несколько тысяч. Кого именно станем проверять? Не говоря уже о том, что Сергей мог просто забыть, где именно он был в тот день. Может, он остановился у какого-то бара выпить пиво или воды, а в это время рядом с его машиной появился неизвестный. Строить предположение только на следах яда, найденных в машине, практически невозможно. Нам просто повезло, что Гасанов сразу улетел, и в машине больше никто не ездил. «Ты можешь разрушить любую версию», – недовольно заметил Вейдеманис. «Версия должна быть подтверждена конкретными фактами». «Найденные следы в машине разве не конкретный факт?» «Мы и так знали, что яд был нанесен на постельное белье, значит, его привезли домой к Гасанову уже в таком виде. И мы получили подтверждение этого факта, вот и все. А где обрабатывалось белье или где мог остановиться Сергей, мы пока точно не знаем» и не знаем, кто и зачем это сделал. «Все сначала», – кивнул Эдгар. «Значит, я напрасно весь вечер ползал по этой машине?» «Нет, не напрасно. Любое преступление, даже тщательно спланированное и продуманное, как бы не изощрялся преступник, не может быть продумано до самых незаметных мелочей». А в данном случае убийца допустил несколько незаметных ошибок. Первое – постельное белье. Понятно, что он считал идеальным подобный способ убийства, полагая, что его невозможно будет разоблачить. Мастан Гасанов мог умереть во сне, утром это бы обнаружили, ну а дальше похороны и все такое. По обычаю, его постель собрали бы и выбросили, ведь на ней он умер. И никаких следов не осталось бы, если бы неверный пес, который ценой своей жизни предотвратил убийство. Значит, убийца планировал незаметное устранение Гасанова, ему не нужен был шум вокруг этого. Но с бельем он ошибся, ведь только очень немногие люди могли знать, какое именно белье предназначено для спальни Гасанова. Это первая ошибка. Были и другие? Безусловно. Смерть прачки. Ведь ей никто не сообщает о том, какое белье куда стелят. Бельё доставляют в дом, и его стелит домохозяйка, которую там называют горничной. Сырье Йолдашева точно знала, какое бельё стелить на какую кровать. Но её никто не трогает, а прачку убивают. Значит, прачка могла сообщить нам или Мастану Гасанову какую-то информацию, которая стала бы роковой для убийцы и помогла бы его разоблачить. Я абсолютно убеждён, что Ищеевой никто и никогда не указывал, какое именно бельё стелят в разных спальнях. Возможно, она догадывалась, ведь постельное белье самого Гасанова ей приходилось стирать чаще, чем остальное, но это всего лишь предположение. Однако ее убрали, и понятно, что в данном случае Гасанов прав, это было убийство. Номер машины, который не зарегистрирован в Москве, сам наезд неизвестного автомобиля, его быстрое исчезновение, в общем, все было подстроено. Это вторая ошибка убийцы, который считает, что предусмотрел все неожиданности. И, наконец, третья ошибка. Машина, которую ты осматривал. Понятно, что его не была отравительницей. Она никогда бы не дала мужу белье, обработанное ядом. Предположим, что она это сделала. Но в таком случае в машине не должно было остаться никаких следов яда, ведь белье было в пакете. Однако ты нашел следы. А это значит, что наш убийца очень коварный человек. Убирая прачку, он подставляет ее под наши подозрения, ведь естественно предположить, что именно она обработала белье Гасанова. Но в таком случае ее должны были убрать сразу после покушения или не трогать вообще, чтобы не привлекать внимания. Однако ее убили на следующий день, поняв, что убийство Гасанова сорвалось и решив таким образом подставить ее под наши подозрения. Убирая прачку, убийца преследовал свои цели. Но именно этим убийством он выдал себя. Во-первых, она его знала или могла сообщить о нём. А во-вторых, его неуклюжая попытка свалить вину на Ищееву провалилась именно потому, что ты вчера вечером тщательно осмотрел салон автомобиля. «Спасибо и на этом, иначе мне было бы обидно». Очевидно, убийца торопился и допустил ещё одну ошибку. Где он мог обработать белье ядом? Когда машина стояла у офиса? Вполне возможно. Когда подъехала к дому Гасанова на Тверской? Тоже возможно. Во дворе дома Ищеевых? Маловероятно, ведь белье вынес супруг Ищеевой, и он наверняка подождал, пока машина уедет. Старая армейская привычка все делать до конца. Вынес белье, попрощался с водителем, получил деньги, дождался, пока машина уедет, и поднялся наверх. «Что из этого следует?» «Нам нужно переговорить с домохозяйкой горничной и, конечно, опросить всех членов семьи, всех четверых. Супруга, младший брат, сын и дочь Гасанова». «Думаешь, кто-то из них?» Возможно, среди них нет убийцы, но вполне вероятно, что есть болтун, который мог что-то показать или рассказать постороннему. Осадов сказал, что ключи от квартиры есть только у него. Он явно считает, что других ключей не существует. Но обычно бывает три комплекта ключей. И на дверях было три замка, значит ключей должно быть как минимум три комплекта. Один у Осадова, у кого же все остальные? Дронго достал телефон, набирая номер Асадова, и сразу услышал его бодрый голос, словно тот ждал именно этого звонка. «Доброе утро!» – затараторил Асадов. «Я ждал вашего звонка. Какие планы у нас на сегодня?» «Мы не пашем и не строим», – напомнил Дронго. Э, «Я имел в виду, чем я могу вам помочь?» «Мне нужно поговорить со всеми членами семьи Мастана Халиловича. С его супругой, братом, дочерью и сыном». «Брат и сын будут в офисе нашей компании с 11 утра, а Тамила Ханум и ее дочь живут на даче. Если хотите, вы можете туда приехать. Дочка как раз сегодня вернулась из Парижа. Только нужно предупредить заранее о вашем визите». «Вот вы так и сделайте», — сразу сказал Дронго. «Перезвоните к ним на дачу и сообщите, что мы подъедем часам к двум. А сейчас мы поедем в офис вашей компании и навестим двух ваших вице-президентов». «Хотя нет, будет правильно, если мы поговорим со всеми тремя вице-президентами. Поэтому вам следует предупредить всех троих». «Иосифа Яковлевича тоже?» — явно испугался Асадов. «Конечно. А почему вы так встревожились?» «Будет лучше, если вы сами договоритесь», — смущенно попросил Руфат. «Почему?» «Он первый вице-президент. В отсутствии Мастана Халиловича первое лицо, глава компании». «А вы кем числитесь в компании?» «Раньше считался старшим помощником президента, а с этого года советник президента компании». «Ну вот видите, вы занимаете такую высокую должность и не хотите звонить первому вице-президенту. Все не так просто, как вы думаете. Бергер человек очень сложный. Он не любит, когда я ему звоню или вообще пытаюсь с ним разговаривать». «Почему не любит?» «Вы советник президента компании, один из руководителей компании», подмигнул Эдгару дронга «Он просто обязан выслушивать ваши советы. Он не хочет их слушать. И вообще считает, что мою должность нужно сократить. Вы же должны понимать. Я человек Гасанова, я лично ему всем обязан. И в конце концов я его родственник. А Бергер высококлассный профессионал, но с очень плохим характером, поэтому я стараюсь с ним не контактировать». «Ваша активная жизненная позиция, очевидно, его раздражает», – пошутил Дронго. Осадов не понял шутки. «Меня часто не понимают», – пожаловался он. «Я стараюсь много работать, всем помогать. Но некоторые меня не любят как раз из-за этого. Считаю, что я слишком часто оказываюсь рядом с Мостаном Халиловичем. Они мне завидуют». «Не сомневаюсь». «Тем не менее, позвоните всем троим вице-президентам и сообщите, что мы минут через сорок будем в офисе компании. И не забудьте передать им, что я еду туда не из-за личного желания познакомиться с этими джентльменами, а потому что меня попросил о помощи президент компании, к которому они все трое имеют какое-то отношение. Или я не прав?» «Вы правы», — ответил Асадов. «Все будет сделано. Я сам вас буду встречать внизу ровно через сорок минут». «А вы уже говорили с Мостаном Халиловичем?» Дронго не ответил на его вопрос, хотя расслышал, о чем его спросил Асадов. Но он демонстративно отключился. «Кажется, этот маленький помощник, уже ставший советником, раздражает всех сотрудников и родных Мостана Гасанова», — заметил Дронго. «Собирайся, мы едем в офис компании. Я думаю, что там будет интересно». «Все три вице-президента», — повторил Эдгар. «А зачем тебе первый вице-президент?» В отсутствии и в присутствии самого Гасанова на самом деле компанией руководит Бергер, все понятно и без лишних объяснений. Гасанов по образованию режиссер, а не строитель, не говоря уже о том, что у него нет экономического или юридического образования. Делать деньги – это тоже талант, уметь договариваться с московскими чиновниками, отстегивать кому нужны необходимые суммы, задабривать правоохранительные органы. Все это нужно уметь, но самое важное в работе такой крупной компании еще и организация труда, качество проводимых работ, умение вообще не только строить, но и контролировать сам процесс. Здесь не обойтись без высококвалифицированных менеджеров, одним из которых очевидно является Иосиф Яковлевич. Остальные вице-президенты получили свои пасты явно не по заслугам, оба слишком молоды. Это может неприятно коробить самого Бергера. Мне нужно обязательно с ним встретиться. «Если он профессионал, то его должно устраивать такое положение дел», — возразил Вейдеманис. «Он работает, а Гасанов его прикрывает со всех сторон. От чиновников мэрии, от федералов, от налоговиков, от бандитов, от милиции. В общем, дает ему надежную крышу». «Вот это нам и нужно выяснить», — поднялся со стола Дронга. А для этого нам необходимо переговорить с каждым из вице-президентов. Поедем прямо сейчас. Он переоделся и вместе с Эдгаром спустился вниз. Еще через полчаса они уже проковались у здания компании. В этом многоэтажном здании строительная компания моста Нагасанова занимала сразу четыре этажа, с одиннадцатого по пятнадцатый. Еще на трех этажах внизу были склады другой компании Гасанова, занимавшейся перевозкой канцелярского оборудования. Оформив себе пропуска, оба напарника поднялись на четырнадцатый этаж, где находились кабинеты руководителей компании. Прежде всего следовало нанести визит первому вице-президенту. Уже в коридоре к ним подбежал запыхавшийся руф от осадов. «Я договорился со всеми», – тяжело дыша сообщил он. Иосиф Яковлевич вас примет сейчас, а потом и остальные. Пришлось вызвать сюда Бахруза, сына Мастана Халиловича, он был в другом месте. Но я все равно нашел его. Вы подвижник труда, торжественно произнес Дронга. В просторной приемной сидели две молодые женщины. Очевидно, большая приемная была общей. С левой стороны был кабинет президента компании, а с правой – кабинет первого вице-президента. Осадов сразу подскочил к женщинам. — Нас ждут, — быстро сообщил он. — Сделайте кофе для гостей и все необходимое. Они пройдут к Осифу Яковлевичу. — Хорошо, — сказала одна из секретарей. — Сейчас я ему доложу. — Он уже знает, что они придут, — суетливо произнес Осадов. Пусть они идут. Это очень важное дело. — У нас такой порядок, — строго произнесла секретарь, поднимая трубку. Очевидно, она тоже недолюбливала вечно суетливого помощника, ставшего вдобавок советником. «Иосиф Яковлевич, к вам посетители. Двое», — сообщила она, глядя на Дронга и Вейдеманиса. «Входите», — разрешила она обоим. Осадов подскочил к дверям, открывая их. «А вы можете подождать здесь», — чуть повысила голос секретарь. «Я войду вместе с ними», — отмахнулся Осадов. Он пропустил гостей и вбежал в кабинет третьим. В большом светлом кабинете все было оборудовано четко и функционально. Шкафы с книгами, письменный стол, кресло, длинный стол для заседаний. Хозяин кабинета, высокий мужчина лет сорока пяти, вышел из-за стола. В строгих очках, седой, он был больше похож на преподавателя высшей школы, чем на одного из руководителей крупнейшей строительной компании. Пожав руки обоим гостям, он с явной неохотой протянул руку Асадову, затем пригласил гостей к столу. «Вы можете идти, господин Асадов!» сказал Иосиф Яковлевич. «Спасибо за то, что вы встретили наших гостей». «Может, мне лучше остаться?» спросил советник. «Если нужно». «Не нужно», прервал его Бергер. «Мы поговорим с гостями без вас. Вы нам больше не нужны. До свидания». «Да-да, конечно. Я буду ждать вас в приемной и проведу к другим вице-президентам». Асадов не мог выйти просто так. Последнее слово должно было остаться за ним он повернулся и вышел из кабинета. «Странный тип», — улыбнулся Бергер. «Вечно суетится, бегает, шумит. Много шума из ничего, но, похоже, моста на Халиловича он устраивает. Я уже догадываюсь, по какому вопросу вы ко мне пришли. Это трагическая история с несчастным Марчелло. Он был так привязан к хозяину». Дронго взглянул на Вайдеманиса. Очевидно, о смерти прачки Гасанов не стал рассказывать первому вице-президенту. Или не успел. Возможно, не захотел. «Никто не мог подумать, что все так случится», – осторожно сказал Дронга. «Я сам нашел специалистов-химиков», – сообщил Осип Яковлевич. «И они подтвердили, что белье было обработано специальным составом. Мы тогда долго беседовали с Мостаном, и я посоветовал ему уехать». «Как вы считаете, ваши конкуренты могли придумать нечто подобное?» – спросил Дронго. «Конкуренты могут придумать все, что угодно», – усмехнулся Бергер. «Но на такие пакости не всякий способен. Это уже настоящее преступление. Я даже не представляю, кто мог бы решиться на подобное. И главное, как хитроумно все было обставлено. Возможно, у вашей компании есть враги или недоброжелатели. Вам лучше об этом знать». «Конечно, есть, мы об этом думали, но согласитесь, что одно дело конкуренция, а совсем другое – такое покушение». «Нет, среди наших конкурентов таких откровенных бандитов нет. Я так и сказал Мастану, что подобное мог придумать только полный отморозок или настоящий бандит». Очевидно, Бергер невольно подтолкнул Гасанова к мысли, что похожий замысел мог родиться только в голове Узуна Фаруха. Поэтому Гасанов и был так уверен, что убийство планировал его прежний компаньон по сыховым делам. Секретарь внесла поднос с тремя чашечками кофе, сахарницей, молоком, конфетами, печеньем. Она даже не стала уточнять, что именно будут пить гости. Опять суетливость Асадова оказалась не кстати. Эдгар улыбнулся, ведь Дронга не пил кофе. Секретарь расставила перед ними приборы и удалилась. У нас хороший кофе сказал Бергер. Машину привезли из Германии. Можете попробовать. Эдгар взял свою чашку. Дронго пожал плечами, налил себе немного молока и тоже взял чашку. Вы знали, что в молодости Мастан Халилович был осужден и провел некоторое время в колонии? спросил Дронго. Знал. У нас нет секретов друг от друга. Во всяком случае, я так думаю. Возможно, его пытался убить кто-то из его прежних знакомых. Этого я не знаю, но он, похоже, был испуган. Он явно кого-то конкретно подозревал, в этом я уверен. Можно я задам вам несколько вопросов, которые покажутся вам очень странными? И даже не очень тактичными. Но поверьте мне, что они имеют прямое отношение к попытке убийства президента вашей компании. Задавайте. Если я смогу на них ответить, то я готов отвечать. Финансовое положение вашей компании ухудшилось после начала кризиса? Да, безусловно. Мы потеряли много денег, капитализация компании сократилась на 60%. Мы понесли очень большие убытки после очередной девальвации рубля. Цены у нас записаны в рублях, а поставки материалов к нам идут из-за границы. Можете себе представить, как много денег мы потеряли? Приходилось переплачивать за все импортные материалы до 50%. Это очень тяжелая и сложная ситуация. Сейчас тоже? Сейчас положение гораздо лучше, но свои деньги мы потеряли. И не стану скрывать, что очень большие деньги. Можете назвать хотя бы примерные цифры? Приблизительно. Капитализация компании оценивалась примерно в 2,5 миллиарда долларов, из которых 51% акций были у самого Мастана Гасанова. Сейчас компания стоит ровно в два раза меньше. Можете посчитать, сколько денег мы потеряли. Вы тоже акционер компании? Да, у меня было около 20%. Сейчас осталось 8%. Я могу спросить, почему? При падении цен продавать акции не совсем выгодно. Это была вынужденная мера. Мой сын принял участие в одном рискованном проекте и потерял большие деньги. Более того, он оказался должен банку весьма большую сумму. В этих условиях мне пришлось продать часть своих акций, даже по цене в три раза меньше номинала, чтобы помочь сыну. Помогли? Да, но он уехал два месяца назад в Канаду. Считает, что там ему будет легче пробиться, чем здесь. Я его не отговаривал. Эти перманентно повторяющиеся кризисы и девальвации рубля могут выбить из колеи кого угодно. Капиталистическая экономика, кризисы носят цикличный характер, вставил Вайдеманис. «Я не совсем с этим согласен», – возразил Бергер. «В наших условиях кризисы имеют характер обвала. Такое ощущение, что все забыли о девяносто восьмом годе. Семь или восемь лет беспрерывного роста, когда особенно дикими темпами росли цены на энергоносители, приучили нас к легкой жизни, сделали иждивенцами. Мы забыли о прежних страхах, набирая кредиты и займы. Нам казалось, что теперь можно планировать свою жизнь на долгие годы вперед. И вдруг грянул этот кризис и этот обвал. Люди привыкли к незаслуженно большим деньгам. Им трудно переходить на иное качество жизни, на другие деньги, которые достаются с гораздо большими усилиями и трудом. Знаете, что сказал наш министр финансов? Такого благоприятного положения дел, которое было во время семилетнего роста, в нашей стране, возможно, не будет еще лет пятьдесят. Я с ним согласен. Возможно, подобного мы уже никогда не увидим. «У вас были свои кредиторы, с которыми вы не смогли расплатиться?» «Только один немецкий банк. Мы смогли договориться и выплатили проценты по долгу. Основной долг был рефинансирован и растянут на три следующих года. Но я не думаю, что руководители немецкого банка хотели бы уничтожить Мастана Гасанова из-за этого. Скорее наоборот, они должны его беречь изо всех сил, если вы спрашиваете об этом». «Не об этом», – возразил Дронга. Тогда давайте по вашей логике. Ваших должников было много? Тех, кто остался должен вашей компании? Две или три компании. Одна разорилась полностью, и мы ничего с них взять уже все равно не сможем. Руководство компании, кажется, сбежало куда-то в Азию, не знаю точно куда. 22 миллиона долларов долга повисло на них. Это долг только нашей компании. Еще одна компания сейчас приостановила свою деятельность и объявила о своем предстоящем банкротстве. Она была связана с нефтепоставками и набрала слишком много дешевых кредитов. Как только цены на нефть рухнули, они разорились. Их аналитики уверяли, что ниже 100 долларов баррель не будет стоить уже никогда. «Так говорили не только их аналитики, но и многие эксперты на Западе», – заметил Дронга. Верно, все были уверены, что этот бум всерьез и надолго, особенно учитывая спрос на сырье в Китае и Индии. Но оказалось, что мы все просчитались, теперь пытаемся получить с них еще 40 миллионов. Но самая главная проблема с нашими основными заказчиками – это компания Mostrek, по заказам которой мы строили здания. Два здания сейчас строятся в центре города и не могут быть завершены из-за прекращения финансирования с их стороны. Наши потери уже превышают 200 миллионов долларов и растут с каждым днем. Они просто отказываются платить, ссылаясь на различные юридические зацепки. Дело передано в арбитражный суд, но ответчик всячески оттягивает рассмотрение в суде под любым предлогом. Но и в этом случае наше рассмотрение дел в суде никак не может быть связано с этим покушением на Мостана. «Даже если Гасанова с нами не будет, мы все равно будем настаивать на рассмотрении дела в арбитражном порядке и удовлетворении нашего иска. Было бы глупо и нерационально пытаться его убрать». «С финансовым состоянием вашей компании мы ознакомились», — сказал Дронго. «Теперь у меня личный вопрос. Вы давно знаете Мастана Халиловича?» «Четырнадцать лет. Полагаю, что срок вполне достаточный, чтобы узнать человека». «Насколько он любвеобильный человек?» «Что?» Иосиф Яковлевич от удивления даже поправил очки, решив, что ему послышалось. «Вы знаете его уже давно. Как вы считаете, он мужчина, который интересуется женщинами, способен на различные безумства ради них? Все-таки южанин, горячая кровь?» Никогда об этом не думал. «Он нормальный человек, любит свою семью. Заботливо относится к детям, ко всем своим родным». Нравится женщинам, или нравился раньше, когда был моложе. Иногда увлекался некоторыми из них, но старался не доводить дело до громких скандалов. Он может позволить себе послать дорогой подарок понравившейся ему актрисе или журналистке. Насколько я знаю, он иногда приглашал кого-то с собой на отдых, но все это в рамках привычных понятий. Вы же сами говорите, что он южанин, значит просто обязан быть любвеобильным. Но он не бабник, который бегает за каждой юбкой, это я вам точно говорю. Он не позволит себе ничего подобного на работе в нашей компании. Он вообще умеет разделять личную жизнь, свою семью и свою работу. И никогда не смешивает эти понятия. Ясно. Тогда последний вопрос. Как вы можете охарактеризовать двух остальных вице-президентов? Они ведь самые близкие люди вашего президента, если, конечно, вы можете ответить на этот вопрос. «И вообще, не сложно ли работать с ними?» «Нет, не сложно», – улыбнулся Бергер. «Бахрус вообще парень молодой, владеет иностранными языками, старается привлечь новых инвесторов, банкиров. Иногда прогуливает, но это тоже в порядке вещей. В его возрасте человека больше волнуют другие проблемы, чем ежедневное сидение в офисе. Что касается Вугара Гасанова, то он человек вполне серьезный, хотя на 8 лет младше своего брата. Занимается у нас финансами. Надежный, деловой, знающий. Мне с ним легко, он меня всегда понимает. Ясно. Дронго взглянул на Вайдеманиса. Нужно было заканчивать. Эдгар поставил свою чашку на столик. Посмотрел на хозяина кабинета и неожиданно спросил. «А вы лично бывали в квартире Мастана Гасанова на Тверской?»